Глава 3. Кризисы и проблемы. Ошибки оператора как источник конфликта. Начну я сегодня с плохих новостей. Даже если вы будете идеально соблюдать всё, что я озвучила ранее о процессе работы, вы всё равно можете оказаться втянуты в конфликт с клиентом. Более того, никому из известных мне операторов не удавалось это избежать. Конфликты с клиентами были и у меня, и у Дениса Каплунова, и у Дмитрия Катаева, и у Максима Ильяхова. Кто бы из копирайтеров ни был вашим кумиром, поверьте мне, совершенно точно в его практике были конфликты с клиентом, и он не раз обжигался на общении с заказчиком. Теперь, как вводятся хорошие новости, с вами всё абсолютно нормально. Именно поэтому, потому что если вы работаете копирайтером, Вы просто учитесь решать эти конфликтные ситуации. Ненормально другое. Порой мы сами себя загоняем в неизбежный конфликт, потому что изначально подходим к работе неправильно. И вот для того, чтобы не оказаться в этой ситуации, я подготовила список ошибок, из которых всегда вырастают проблемы с заказчиками. Сейчас мы с вами их разберём. Ошибка первая опора на опыт. Как это происходит? Вы думаете, ну, я постоянно пишу для этих психологов или там бухгалтеров, строителей, подставьте свой вариант. Поэтому давно все знаю. И если честно, могу уже не брать никакую фактуру, никого не интервьюировать, просто писать. Ну, чего там вникать в нюансы? Очередной риэлтор, очередной психолог, все то же самое, скажет общие слова. В результате вы делаете обычные в такой ситуации ошибки. Вы не задаете достаточно вопросов, не вникаете в задачу, не анализируете ее достаточно пристрастно. К чему же это приводит? Возможно, вы действительно хорошо знаете отрасль или тему, но не знаете ситуацию внутри этого конкретного бизнеса. Или вы не дали себе труда вникнуть в задачи и особенности этого конкретного заказчика. Получается текст «Для сферического в вакууме риэлтора или юриста». Он не показывает особенности бизнеса вашего клиента, его ценности, его взгляды, его фишки. Он не даёт его интонацию, его звучание, его личные человеческие особенности владельца бизнеса. Как результат, клиент недоволен, потому что он понимает, что этот текст не о нём. Как подстраховаться? Не стоит рассчитывать на свой опыт и стоит каждый раз расспрашивать клиента так, как будто он у вас первый и единственный. Как я уже говорила в самом начале, любопытство самое главное качество копирайтера. Поэтому будьте, пожалуйста, любопытны к каждому из своих заказчиков. И тогда эта ошибка точно вас обойдёт. Вторая ошибка дефицит анализа. Откуда берётся, как происходит. Создавая текст, вы, возможно, пропустили этап анализа конкурентов. Теперь вы не понимаете контекст той отрасли, Не знаете, что принято в той сфере, о которой пишете, и какие там есть особенности продвижения товаров или услуг. Особенно, если эта отрасль для вас новая, пожалуйста, не совершайте эту ошибку и анализируйте, что делают конкуренты очень внимательно. И даже если вам покажется, что они делают что-то странное, учтите это, как минимум, поговорите об этом с заказчиком. Ещё раз. Если до этого вы писали для швей, а теперь готовите текст для консультанта по дизайну, там может быть принято нечто немыслимое лично для вас. Но так сложилось исторически. Именно это и работает, именно так здесь делают. Ожидания покупателей формируются годами. Они привыкли потреблять именно это, упакованное именно так, с серым бантиком в красную упаковочную бумагу, и никак не наоборот. Не забывайте спрашивать заказчика о том, как принт, и не забывайте анализировать конкурентов. Иначе может быть несколько вариантов. Первый очень лесный. Вы действительно изобретаете что-то невероятное, что взорвёт рынок. Так, например, маркетолог Иимшинятская рассказывала мне как-то, что никогда не анализирует конкурентов и не смотрит на то, что они делают, потому что ей это мешает быть по-настоящему креативной. Но сколько из нас, если честно, действительно на это способны? А вот второй вариант гораздо более популярен. Заказчик увидит текст не похожий на всё, что он видел до этого, и даже не станет его читать. Вы получите плохо мотивированную критику и не поймёте, что с вашим текстом не так. А с ним не так, ну, только одно он не попал в ожидания заказчика. Вот он привык к этому там серому с красным бантиком, да, и всё. Ничего другого он видеть не хочет. Вариант третий тоже такой бывает. Заказчик примет ваш текст, вложит деньги в продвижение, а он не сработает. Как раз потому, что, как я уже говорила, люди инертны и любят то, к чему они привыкли. Простой пример. Программисты разговаривают, используя много терминов, англицизмов и чуть ли не кусков из кода. Вы можете 10 раз проверить текст главредом, убрать оттуда всё, что он объявит фетишизмом, и получить высший балл. Итог Программисты не то, что не поймут, а просто не будут читать этот текст, потому что им с терминами комфортно. Это язык, принятый в их среде и показывающий, что автор текста общается с ними на равных. Или вы можете написать текст для медиков, убрав все термины. В итоге медики решат, что вы не профессионал, потому что в их сфере употребление терминов показатель квалификации. Какой из описанных мной вариантов хуже, честно говоря, даже не знаю. Как подстраховаться? Конечно же, только одним способом: изучить контекст, провести детальный анализ конкурентов и лучше ещё раз спросить заказчика отдельно, есть ли какие-то вещи, которые принято в его отрасли, которые он точно ожидает увидеть в тексте или там на лендинге или в рассылке. Вот у них так всегда делают. Обязательно про это спрашивайте. Ошибка третья сложности контакта. Как это бывает, как это происходит? Однажды моя коллега не выяснила в компании, для которой она собиралась работать, кто дает задания, кто будет принимать работу и кто отвечает за то, что она делает. Так как компания была достаточно крупной, то заказывал ей тексты директор по маркетингу, а принимал их руководитель пиар-отдела. Оказалось, что у них разные представления не только о задаче, но и о способе ее решения, и эти разногласия уже не раз были причиной конфликтов. Надо ли говорить, что тексты мои коллеги не утвердили ни с первой попытки, ни с пятой. К чему приводят? Да, то, что вы не выяснили с самого начала, что в компании есть вот такой конфликт и что есть разные люди, принимающие решение по вашей задаче. Как правило, это приводит к бесконечным согласованиям и полной невозможности выстроить коммуникацию так, чтобы все были довольны. Как подстраховаться? Выясните заранее полный список людей, которые принимают решение по вашему тексту и будут взаимодействовать с ним дальше. И вот дальше важный: соберите их всех вместе на созвон и выясните их ожидания и прямо записывайте. Иван, правильно ли я услышал, что вы ждёте от текста 1 2 3 4? Спасибо, понял. Пётр, теперь ваша очередь. Правильно ли я понимаю, что мы ждём от текста 1 2 3? Потом сводим это вместе и говорим: "Иван и Пётр, давайте посмотрим". Значит, совместно у нас получаются вот такие ожидания от текста. Видим ли мы, что первое у Ивана противоречит третьему у Петра? И вот только когда вы заранее это обсуждаете, вы защищаете себя от этой ситуации. Ну, то есть вы просто в неё не попадаете. Так, когда на входе вы заставляете Ивана и Петра договориться между собой. Соответственно, Если даже не получится увидеть сразу проблему, как минимум вы соберете ожидания и сможете так или иначе учесть их в тексте и ответить на вопросы об этих ожиданиях при согласовании, и вам это добавит спокойствие. Четвертая проблема. Проблемы в команде. Как это бывает? В тот раз мы впервые работали в команде, разделив задачи по лендингу. Наташа должна была заниматься версткой, Лена текстами, а Оля корректорской вычиткой. Точнее, это я так думала. А девочки были уверены, что они могут перемешать все задачи по своему усмотрению и подстраховать друг друга, если что. Ну, потому что команда у нас дружная, и мы вся друг за друга горой. К чему это ведёт? Когда приходит время сдавать работу, у вас есть полуготовый результат и ни одного ответственного. Если вы работаете не один, а в команде, то заранее выясните, что входит в вашу ответственность по этой задаче. Только текст? Текст и вёрстка? Текст, вёрстка и грамотность? Бывает и такое. Копирайтер в команде ждёт, что за ним поправит начальник, а начальник даже не открывает письмо. В итоге к заказчику приходит такое, что даже показывать стыдно. Как подстраховаться? Убедитесь, что вы не ждёте от коллег того, что они не планируют делать, что все обязанности зафиксированы и согласованы с участниками проекта. Тогда вы будете уверены в том, когда, от кого и какой результат вы получите. Пятая. Проблема с пониманием задачи. Как это бывает? Вам кажется, что клиенту, который пришёл к вам за рассылкой, нужна рассылка, но нет, ему нужны продажи. Чтобы решить эту задачу, предстоит выяснить всё, что может помочь этим продажам и всё, что может их осложнить. Продавал ли он уже по этой базе? Не выжжена ли она? Не устала ли от бесконечных предложений купить? Не продал ли он неделю назад по этой же базе другой близкий по смыслу продукт? Если вы проигнорируете все эти вопросы и просто напишете текст, то будете очень удивлены, когда разгневанный клиент позвонит вам и скажет: Я 100 раз продавал по этой базе. Она принесла мне только на прошлой неделе миллион рублей. Почему твоё чёртово письмо не продаёт? Я больше никогда не буду работать с копирайтерами и лично с тобой. И на этом этапе вы уже вряд ли сможете ему объяснить, что дело не в вашем чёртовом письме и не в том, что копирайтеры не умеют продавать. Ему не нужны никакие объяснения, только выпустить пар и высказать огорчение из-за неудачно вложенных денег. Как подстраховаться? Важно заранее предупредить человека о тех сложностях, которые вы видите. Возможно, стоит разработать вместе с ним другое решение и вместо рассылки задействовать посты в социальных сетях. Или объяснить, как связан новый продукт с тем, который они уже купили. Вариантов может быть масса. Главное, чтобы вы их обсудили с заказчиком и были готовы к возможным последствиям. Еще важнее, чтобы к последствиям был готов заказчик. Да, и понимал, что вы со своей стороны. Добросовестно выполнили задачу, обо всём его проинформировали. Шестая. Проблема идейного конфликта. Как это бывает? Если вы не верите в продукт, не восхищены им и его создателями, то лучше сразу отказаться от работы. Например, некоторая компания X ищет себе копирайтера, но вы были клиентом этой компании и остались недовольны. Стоит ли браться за задачу, даже если вам обещают тройной гонорар? Когда вы точно знаете, что вам не удастся убедительно написать об этой компании, ведь вы сами считаете её слабой и неконкурентоспособной. Соответственно, не берём такую компанию и о ней не пишем. Я очень много раз как супервизор наблюдала эти истории, когда копирайтер выгорел, когда копирайтер устал от своего заказчика, когда копирайтер не верит в него и видит более эффективный, как ему кажется, способ решения тех же задач. И вот, вроде бы, тот же копирайтер, который там год назад показывал компании отличные результаты. Они присылают его на обучение и верят в то, что теперь это всё получится, но ничего не работает. В общем, вот эта идейная совместимость с компанией действительно очень важна. Почему так? Потому что в любом общении с людьми, текстовом или устном, в первую очередь важна ваша энергия. Если продукт или услуга не вызывают у вас прилива сил и желания рассказать друзьям, рассказать всем знакомым, просто поделиться тем, какой классный продукт или услугу вы нашли, то и текст, и коммуникация с его помощью будут ниже среднего. Так может, лучше пропустить этот заказ и подождать следующего клиента? Как подстраховаться? Брать тех клиентов, от которых, как говорит Слау Полунин, внутри дзынькает, и тех, с кем действительно хочется работать, и не брать других. Седьмая. Проблема самооценки. Как это бывает. Эта болезнь, как правило, настигает начинающих копирайтеров. Им так важно понравиться заказчику, что они напрочь забывают. Конечный читатель их текста вовсе не заказчик. Целью текста становится не действие читателя, а действие заказчика. Копирайтер стилистически и структурно строит текст так, чтобы поскорее довести его до согласования. К чему это приводит? Проблема в том, что заказчик не равен своему покупателю. Ему важно совсем не то же самое, что покупателю. Такой текст может и будет легко утвердить, но он не сработает. Значит, неминуемо разочарует заказчика и втянет вас в конфликт с ним. У меня самой была такая история, когда мы запускали проект Капибар. Это такая тусовка для копирайтеров, не столько для обучения, сколько для общения. И мы сделали лендинг который мне лично безумно нравился. Я готова была восхищаться копирайтером нон-стоп. Мне нравились шутки, которые там использованы. Мне нравились неоновые цвета на чёрном. Мне нравилась логика этого лендинга и то, что он открывался каждый день по блоку. До конца мы его открывали только к концу недели, всё время удерживая интригу. В общем, мне казалось, что мы на высоте. А продажи показывали уверенный 0. потому что копирайтерам, как выяснилось, не нравился ни неоновый текст на чёрном, который было неудобно читать, ни наши шутки, которые понятны были нам, ни э, вся эта сложность со структурой лендинга. Они хотели чего-то очень простого и привычного. Вот сколько денег, вот за что, вот куда платить, вот куда нажимать. И когда мы сделали простой чёрно-белый лендинг, то продажи наши выросли. Вот это тот самый случай. Как подстраховаться от такой ошибки? Написать себе много-много стикеров и наклеить их вокруг компьютера с напоминанием о задаче текста. И при редактуре спрашивать себя про каждый абзац. Я это зачем написал? Ответ должен быть, но только честный ответ, да? Не чтобы заказчику понравилось, а чтобы клиент читал дальше и двигался дальше, и подумал, почувствовал, сделал вот что. Проверяйте себя и не жалейте времени на эту работу. стоит допустить одну ошибку, и дальше всё пойдёт не по плану. Например, если вы не проанализировали, что компания делала до этого, что у них работало, а что нет, знают их клиенты или нет, какая у них репутация, насколько они восприняты рынком, не идёт ли против них активная компания. Вы сами себе подложите мины, на которых неизбежно подорвётесь. Зачем самостоятельно создавать лишние риски, если всё это вы можете выяснить в общении с заказчиком и простым поиском. Как вести себя во время конфликта, что и когда говорить. Бывают ли конфликты с заказчиком, основанные не на ошибках в процессе? Да, конечно. В разгар пандемии двадцатого года я работала с очень лояльным и давним заказчиком. Поэтому закрывала глаза на то, что он нарушил сроки по договору. Срок давно прошёл, а он всё никак не мог выполнить свою часть работ. Наконец ему срочно потребовался результат, и надо же так случилось. Что именно в этот момент я попала в карантин, и одновременно у меня дома сломался интернет. Итак, с одной стороны, заказчик, который хочет получить свой текст, с другой я, который не то, что написать его не может. Я вообще ничего не могу, потому что живу в Израиле, где за нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность, а интернет у меня не работает. Никакой, ни с телефона, ни домашний. Такого я никак не могла предусмотреть. Как действовать в такой ситуации? У меня выработана стратегия из шести шагов для решения любого рода конфликтов и недопониманий с заказчиками. Успокоиться, понять, что это рабочая ситуация. Да, в первую очередь мы начинаем работать с собой, не с клиентом. Начинать нужно со своего внутреннего состояния, с того, что вы даёте себе право на ошибку и объясняете себе, что она не фатальна. Опишите ситуацию как есть и везде добавьте: "И это нормально". Да, клиент считает, что ваш текст не на 100% уникален и говорит, что вы полностью списали его с других сайтов. И это нормально. Да, вы забыли сделать финальную вычитку на запятые, и клиент называет вас безграмотным идиотом. И это нормально. Да, вы прислали файл не в той кодировке, а файл был нужен вчера, и клиент в ярости, так как не смог его открыть. И это нормально. Если бы это не было нормально, то во всех языках мира не существовало бы столько вариаций слова ошибаться. Все люди делают это, и ваши клиенты в своей работе тоже. Успокойтесь, вам можно иногда делать ошибки, и признавать их это не фатально. Разговаривать голосом, а не текстом. Когда вы нормализовали своё отношение к ситуации, выдохнули и приняли произошедшее, надо поговорить с клиентом. «Да, я знаю, это ужасно неприятный разговор». И его изо всех сил хочется отложить, желательно навсегда. Но именно с этого момента начинается разрешение проблемы. Очень важно, чтобы вы именно поговорили в любом из мессенджеров, по телефону или лично, а не обсуждали случившееся в переписке. Когда читаешь фразу, часто додумываешь интонацию за собеседника. В живом разговоре интонация создает ощущение участия, теплого контакта. Поэтому, если что-то идёт не так, не поленитесь позвонить заказчику. Перед этим, разумеется, спросив, удобно ли ему разговаривать. Иногда, впрочем, клиент не выходит на связь и пере поручает переговоры своему доверенному лицу. В прошлом году, во время большого репутационного скандала, я сделала ошибку и решила: "Ах так? Тогда от меня тоже пойдёт юрист". И это сразу накалило ситуацию. Если бы я пошла на встречу к юристу сама, то вполне вероятно, разрешила бы ситуацию иначе. а уж тем более, если бы созвонилась с клиенткой напрямую. Что ж, ещё раз вспоминаем. Никто не идеален и выдыхаем. Извиниться. Да-да, даже если вы считаете, что абсолютно правы. Лучше формальные извинения, чем никакого. Даже если вы считаете, что вы абсолютно во всём правы, вы точно можете начать разговор с фразы: "Мне жаль, что возникла такая ситуация, но я уверен, что мы сейчас во всём разберёмся". Если же вы знаете, что ошибка на вашей стороне, вы можете прямо сказать: "Простите, пожалуйста, за недопонимание, которое возникло между нами. Я уверен, что смогу быстро всё исправить. Предложить конструктивное решение, которое устроит обоих". После того, как церемонии соблюдены и формальные извинения принесены, стоит переключиться на конструктив. Что вы можете сделать и можете ли, чтобы исправить ошибку? Ведь если текст был нужен вчера, А сегодня уже не нужен. Мероприятие прошло, люди уехали, дослать им листовку невозможно. Это одна ситуация. Если в тексте неисправленные опечатки другая. Если есть сомнения относительно заимствований в тексте третья. Для каждой ситуации можно найти своё решение. В первом случае можно предложить найти альтернативное применение готовому тексту, которое не будет стоить компании ничего, но позволит всё-таки решить поставленную задачу. Во втором прислать текст в исправленной версии. В третий обсудить причины заимствований. В конце концов, иногда их не может не быть. Например, когда в тексте используются ссылки на законы или популярные растеряжированные цитаты спикеров компании. Если ни у вас, ни у заказчика нет готового решения проблемы, вы можете устроить мозговой штурм и совместными усилиями составить список вариантов, которые подойдут. После этого останется выбрать оптимальное или комбинацию из предложенных и приступить к реализации. финализировать договорённость. Когда решение выбрано, важно правильно закончить переговоры. Например, можно это сделать с помощью фразы: "Правильно ли я понимаю, что, описав то решение со сроками, цифрами и всеми необходимыми деталями, о котором вы договорились?" Лучше всего параллельно записывать детали ваших договорённостей и продублировать их письмом, получив от контрагента стандартный ответ: "Ок, двигаемся дальше". Продолжить работу в обычном ритме, понимая, что это рабочая ситуация. Очень важно, чтобы после этого вы вернулись к работе без чувства вины и лишних эмоций. Ошибки встречаются в любой работе, а не ее нормальная часть. Постарайтесь поддержать себя, занявшись чем-то, что дает вам ресурс. В большом конфликте мне очень помогали держаться на плаву мой психолог, спасибо, Ксения Виттенберг, моя семья и Ленор Горалик. Ленор, спасибо за потрясающее дельное и поддерживающее общение. В следующей главке речь пойдёт об инструментах для тех, кому сложно сохранить спокойствие в конфликтной ситуации. Как реагировать на критику заказчика. Заучите наизусть: "Спасибо за комментарий". Это единственная автоматическая реакция, которую вы можете себе позволить. Всё остальное надо будет обдумывать. Без комментария в клиента мы никогда не продвинемся к тому, чего он хочет, поэтому благодарите искренне. С этой фразы израильский психотерапевт Анна Заремба каждый год начинает в школе контента свою лекцию о том, как копирайтеру реагировать на критику заказчика. Почему мы учим этому копирайтеров и почему вообще об этом говорим? Потому что действительно хотим изменить отношение копирайтеров к критике. Критика это не беспочвенные придирки клиента. А нормальная часть совместной работы копирайтера и заказчика. Правда, для этого нужно совпадение нескольких факторов. Ваш заказчик понимает, что такое нормальная критика. К сожалению, далеко не все заказчики это понимают. Ведь написать мне не нравится этот текст это не критика, это выражение собственного мнения. Если человек комментирует текст в соцсетях, то такая формулировка отлично подходит. А если работает с копирайтером, то вы Потому что всё, что вы как копирайтер можете после этого сделать, сказать мне очень жаль. В лучшем случае спросить почему. Это если вы копирайтер умный, сдержанный, умеете работать с клиентами и доставать из них смыслы. Так что постарайтесь добиться от заказчика конструктивной критики. Например, предложите ему мою инструкцию, как критиковать копирайтера. Первое откройте текст в режиме правки и начните его читать. Второе. Подчёркивайте все слова, которые вам не близки стилистически, или зачёркивайте их, или ещё как-то маркируйте. Третье. Помечайте: вот тут мне не нравится стилистика. Тут, мне кажется, что наш клиент не воспримет смысл, а тут я вообще не понял, что ты хотел сказать. Четвёртое. Будет здорово, если вы отдельно пометите то, что вам понравилось, чтобы копирайтер хотя бы на что-то мог опереться и уловить ваши представления о подходящем тексте. Пятое. Внесите все комментарии в текст и отправьте его копирайтеру. Без всяких нравится, не нравится, с чётким письмом. Спасибо за вашу работу. У меня есть кое-какие замечания, они в приложенном документе, давайте обсудим. Спасибо, обязательно. Замечания тоже обязательно. Шестое. Помните, что копирайтер имеет право с вами не согласиться. Он может ответить Понимаете, вы не целевая аудитория текста. У целевой аудитории будут другие реакции или высказать что-то ещё в защиту своего текста. Он не всегда прав, но может стоит к нему прислушаться. И здесь ещё раз напомню, друзья, лучше всего обсуждать всё это во время созвона с документом, выведенным на экран, который вы обсуждаете. Да, разумеется, могут возникнуть замечания после созвона, да, который заказчик пришлёт в таком виде. Но тогда вам, как копирайтеру, лучше всего инициировать новый созвон. Да, вы потратите больше времени, но вы внятно поговорите про текст и получите внятную обратную связь. Это важно. Копирайтер отделяет себя от текста. У меня есть для вас хорошее упражнение. Это тоже практика Ани Заремба. моего израильского партнёра, который вместе со мной ведёт курс для копирайтеров. Попробуйте сесть перед зеркалом и минут 10 задавать себе один и тот же вопрос: "Кто я?" и снова: "Кто я?" и ещё раз: "Кто я?" Не останавливайтесь, пишите всё, что приходит вам в голову, пока не закончится время. Уверена, что вы найдёте множество ответов на этот вопрос. Я Света, жена, мать, дочь, сестра, подруга, сотрудница, студентка, руководитель, подчинённая. Я Пётр, сын, брат, деверь, начальник, трудоголик, панкир, за всегда трактира у трёх пескарей, любитель рыбалки. Какую часть вашей идентичности составляют тексты, которые вы пишете? Ответьте на этот вопрос теперь, когда перед вами лежит несколько листов с перечислением разных граней вашей личности. Вспоминайте об этом каждый раз, когда с текстами что-то пойдёт не так. Даже если тексты ваша профессия, они всё-таки не вся жизнь. Если вам не удался один текст, это точно не повод говорить я никогда или я всегда и принимать катастрофичные решения. Всё, что не удалось, можно поправить, а решения подождут. Умение отделить себя от текста даёт вам возможность посмотреть на него как бы чужими глазами. Что бы вы сказали про этот текст, если бы он был не ваш? Многие ошибки сразу становятся заметнее. Замечания заказчика становятся просто темой для обсуждения. Если у вас хорошее визуальное воображение, вы можете, закончив работу над текстом, представлять себе, как он отделяется от вас и уходит вперёд. Всё, он больше не ваш, и вы можете работать с ним отстранённо и хладнокровно. Копирайтер реагирует на критику правильно. Какую реакцию ваш мозг выдаёт на критику в первую очередь? Привет, рептильный мозг. Как и всегда в стрессе, он предлагает организму одну из трёх базовых реакций: бей, замри или беги. Замри. Вот, если я делаю ошибку, я полное ничтожество, хочу исчезнуть, хочу удалить это письмо, до хочу отменить этого клиента и давайте просто расторгнем договор вот ваш аванс. Беги. От. Ой, у меня тут был другой клиент, я подумаю об этом потом. Давно пора помыть тарелки и пропылесосить. Срочно нужно забрать ребёнка из садика. До. Сейчас я быстренько всё исправлю. И, конечно, бей. Сам дурак. Я вот почему прав и полностью прав. Я лучше знаю, как надо, и сейчас вам это докажу. Как вы наверняка догадываетесь, ни один из этих вариантов не ведёт нас к конструктивному решению проблемы. Поэтому их надо продышать, прожить и перейти к следующему этапу здоровая реакция на критику. То есть к вопросу, что именно не так и как мы будем это исправлять. Если все эти три фактора совпали, то у вас есть хорошие шансы, ну, скажем, больше 60%, доработать текст и выйти из конфликта победителем. Если хотите поднять это процентное соотношение до сотни, придётся учесть ещё несколько важных факторов и принять их для себя. Заказчик знает о своём деле больше вас. В интервью с маркетологом и консультантом Ленор Гаралик я спросила её: "Как вы поступите, если заказчик поручит вам сделать что-то, с чем вы будете категорически не согласны?" Ленор ответила очень чётко: "Выполнять или уходить. Я всегда исхожу из того, что заказчик о своём деле знает больше". и не всегда может полностью посвятить меня в контекст. Поэтому, если это не противоречит моим принципам, я буду выполнять, а если противоречит, то просто уйду. Вы можете использовать эту установку для начала разговора с заказчиком. Вы, конечно, разбираетесь в этом лучше меня, и поэтому мне очень важно, чтобы мы с вами поняли, как это делать. Напоминайте клиенту, что он разбирается в собственном бизнесе лучше, а вы готовы идти ему навстречу. Помните, что ваша цель договориться. Нет такой задачи отстоять свой текст, защитить его, всеми силами добиться, чтобы в итоге текст был такой, как вы написали. Когда вы принимаете это для себя, то разговаривать становится намного легче, и вы делаете то, что ведёт вас к цели, то есть договариваетесь с заказчиком. Открытые вопросы источник информации. Задавайте клиенту развёрнутые вопросы. чтобы получить от него максимум входящей информации. Возможно, пока вы выясняете, что он имеет в виду, он сам убедится в несостоятельности своей позиции, или вы лучше его поймёте. Как мы можем это решить? Лучший рефрен. Самое главное в диалоге с заказчиком не выяснять, что не так или кто виноват. Самое главное понять, как вы можете оперативно получить подходящий всем сторонам результат. Именно и эта задача и должна быть в фокусе вашего внимания. Решите для себя, какой финал разговора с заказчиком вас устроит, и идите к нему. Причём, будьте готовы на любой вариант, в том числе прекращение договорных отношений. Потому что люди бывают разные, и ваша первичная диагностика вменяемости человека могла быть неверной. Имейте в виду, что вы можете остановиться, если не хотите продолжать. Если вас унижают, оскорбляют, разговаривают в недопустимом тоне, то вы, разумеется, можете и должны прекратить общение. Вы выбираете клиентов так же, как и они выбирают вас. В этой главе я хочу снова вам об этом напомнить. Что делать, если заказчик не платит? К сожалению, такое тоже бывает. Риск есть, даже если вы заключили договор и соблюдали его условия. Это случается не очень часто и совсем уж редко происходит без причин, но быть готовым к этой ситуации стоит. Итак, у вас приняли текст, но так и не перевели вторую часть гонорара. Время идет, и вы думаете, что делать. Вот что советует Юлия Третьякова, копирайтер, экс-редактор проекта «Маркетинг с Азов». Лет пять назад я работала в проекте, где у меня был месячный оклад с еженедельными выплатами. Платили четко и регулярно несколько месяцев. а потом, уж не знаю, что там произошло, и внезапно пошла третья неделя без выплат. На мои вопросы отвечали, что у них заминка, но все будет. Я сначала верила, а потом поняла, что мне не хочется делать третий лендинг и еще несколько писем бесплатно. Я написала еще раз, что жду расчета, а потом буду действовать. Денег не случилось, и я закрыла доступ к папке со всеми текстами, черновиками и прототипами лендингов. Ее и все содержимое создавала я, поэтому такая возможность у меня была. Написала, что открою доступ после всех выплат. Деньги выплатили, доступ я вернула, и мы тут же расстались. Я еще и выслушала, что не вошла в положение, и так не делается. А вот что говорит Александра Павловна, копирайтер. Мне решили не платить единственный раз за 12 лет работы люди, к которым меня порекомендовала знакомая. Приняв у меня половину текстов и оплатив, внезапно отказались оплачивать вторую часть текстов. Аргументировали, они это абсолютно прекрасно. Да это мы и сами смогли бы так написать. Как действовать, если вам не платят? В первую очередь стоит понять, почему это происходит. Есть ли какие-то причины, по которым заказчик решил так поступить? У него могут быть временные сложности с деньгами, которые должны вот-вот решиться. У него могли измениться обстоятельства. Возможно, прямо сейчас у него отключили интернет, и он не может перевести платёж. Или ему разонравился текст, но он не знает, как об этом сказать. Мне кажется, правильно исходить из того, что все люди порядочные и не хотят вам ничего плохого. Кроме того, понимают, что не соблюдать договор себе дороже. Поэтому первые несколько дней я бы предложила не волноваться и напоминать о себе сообщениями или звонками. Если ваш контрагент готов к переговорам, то стоит попробовать договориться. Возникли финансовые сложности? Что ж, давайте договоримся о рассрочке, но письменно. Возникли сомнения в тексте? Отлично, давайте созвонимся и обсудим. Возникли обстоятельства, которых мы не учли? Давайте решим, как действовать. Наконец, если переговоры не удаются или ваш контрагент к ним не готов, остаётся передать вопрос юристу и по возможности о нём забыть. Ведь для того и нужен письменный договор, чтобы защищать ваши права во всех спорных ситуациях. Именно для этого вы купили этот договор у юриста и оформили тариф с сопровождением, чтобы он вёл переговоры за вас. Как пережить кризис веры в себя? Этот кризис, как и сложности с оплатой, рано или поздно случается с каждым. Скорее даже рано, чем поздно, и вероятно, не один раз. Пока вы будете учиться отделять себя от текста, благодарить за критику и бороться с неплательщиками, к вам точно придёт этот вопрос. а какое я вообще имею право. Поздравляю, это ваш первый профессиональный кризис. Один мой приятель говорит так: ты то, за что тебе платят. Платят за тексты ты копирайтер. Платят за переводы значит переводчик. Платят за мытьё полов да ты уборщица. Я очень люблю этот простой принцип, но, к сожалению, иногда знания о том, что тебе вот уже несколько лет платят за переводы, оказывается недостаточно. Потому что к этому времени я могла бы переводить Мандельштама или иметь диссертацию по переводам или иметь литературную премию за переводы. И вот тогда я могла бы считаться. А так я не знаю, что станет началом вашего кризиса. Уровень гонораров, уровень заказчиков, отсутствие крутых брендов в портфолио или негативный отзыв первого заказчика на бирже. Но в какой-то момент это обязательно случится. Вопрос: да кто мне вообще сказал, что у меня получится? Рано или поздно догоняет многих копирайтеров. В таких ситуациях я всегда вспоминаю фразу, которую мне с детства говорил папа: "Помогают тому, кто везёт, получится у того, кто делает". Звучит как привет от капитана очевидность, да? Но иногда помогает. Просто продолжай махать битой, обещая себе, как Скарлетт, подумать об этом завтра. Что значит просто продолжать махать битой и как поддержать себя в период кризиса? Для начала проанализировать реальность и сделать рациональные выводы. Можете ли вы посчитать, сколько клиентов у вас было в этом году? Отлично. Теперь посчитайте, сколько из них были довольны, а сколько недовольны. Если первое число значительно больше, с вами всё хорошо. Если оно незначительно больше или меньше, возможно, стоит не огорчаться, а что-то предпринять. Например, пойти учиться и добавить то, чего реально не хватает. Если все клиенты жаловались на структурность, то возможно, стоит уделить этому внимание и научиться строить структуру текста. Если в моде сторителлинг, который вы пока не умеете, может быть, вам помогут курсы, на которых вы освоите этот приём. Возьмите себе за правило регулярно повышать свою квалификацию на курсах и мастер-классах. Например, раз в полгода проходить какой-нибудь длинный курс и не реже раза в месяц участвовать в семинаре или вебинаре. просто чтобы поддерживать себя в форме, следить за трендами и осваивать наработки коллег. Ведь для этого и нужны книги и учёба по профессии. Рассматривайте их как необходимый инвестиции в себя. Начните вести ежедневные списки сделанного. Если вы работаете из дома и сочетаете посты для клиентов с обедами для детей, проверку домашних заданий с созданием лендинга, а аудит клиентского сайта с чтением сказки на ночь, то у вас легко может возникнуть ощущение, что вы ничего не делаете. Это значит только одно: пора начать вести списки рабочих задач. Из них вы либо увидите, что работа у вас действительно не в приоритете, и это не хорошо и не плохо, просто факт, либо поймёте, что решаете множество задач и решаете их успешно. В любом случае, выводы на основе объективного списка помогут перестать себя грызть. Заведите себе дневник побед. Как у любого настоящего самозванца, а плохо тот копирайтер, к которому хоть изредка не заглядывает синдром самозванца, у вас должен быть дневник побед. Лежать на черный день этого самого кризиса и внутренних сомнений. Это может быть папка на компьютере или в облачном хранилище, куда вы складываете свои сертификаты об учебе, восторженные сообщения от клиентов, хорошие и просто приятные отзывы, комментарии преподавателей о ваших текстах и прочие медальки в этом духе. При наступлении дня Че срочно начинайте перечитывать отзывы, перебирать и распечатывать сертификаты, обновлять сайты и для этого собирать новые отклики клиентов. Настроение значительно поднимается, проверено. Поделайте что-то, что доставляет удовольствие, и дайте себе соскучиться по работе. Если вы чувствуете, что перестали писать с азартом и вдохновением, сделайте паузу. Большую на два дня. или маленькую, скушать твикс, не так уж важно. Важно, чтобы вы немного соскучились по той задаче, которую вы пытаетесь решить. Личная терапия. Вообще, как с зубной болью лучше всего идти к стоматологу, так и с кризисом лучше всего идти к терапевту. Если вы понимаете, что ничего из перечисленного здесь уже не помогает, и настроение давно и стабильно на нуле, то лучше всего будет обсудить это с личным терапевтом.